Глава шестая. Смерть. Обе книги Библии, в которых рассказывается о царе Соломоне, и третья книга Царств, и вторая книга Паралипоменон сообщают о его смерти всего несколькими скупыми фразами. Времени царствования Соломонова в Иерусалиме над всем Израилем было 40 лет. И почил Соломон с отцами своими и погребён был в городе Давида отца своего и воцарился вместо него сын его Ровоам. Третья книга Царств, глава 11, стихи 42, 43. Вот и все, что говорится по этому поводу в третьей книге Царств. Но самое странное, заключается в том, что и еврейская устная традиция, подробно описывающая обстоятельства кончины Иакова, Аарона, Моисея, Саула и Давида, хранит по данному поводу абсолютное молчание. Хотя устных сказаний о Соломоне было создано больше, чем о Комбета бы ни было. Таким образом, почти единственное, что мы знаем о смерти Соломона, из еврейских источников, так это то, что он был погребен там же, где его отец, то есть в городе Давида, на территории исконного Иерусалима. Но значит ли это, что Соломон был положен рядом со своим отцом? И вновь у нас нет ответа. К тому же стоит вспомнить, что согласно еврейской легенде, тело Давида умершего совершенным праведником не подвержена отлению. Покойный царь все эти тысячелетия продолжает лежать на смертном ложе, подобно спящему глубоким сном человеку. Удостоилась ли с точки зрения традиции такой же чести тела царя Соломона? Одна из поздних еврейских легенд отвечает на этот вопрос утвердительно, провозглашая тем самым, что Соломон в конце жизни и в самом деле раскаялся, и это раскаяние было принято Всевышним. Такой же версии придерживается и исламская мифология. Когда же Аллах послал Сулейману смерть, он стоял, опершись на посох. Так он и остался стоять мертвый, пока червь не проел посох и тело упало только тогда джинны узнали что их повелитель мертв и они свободны так пересказывает Кораническое сказание михаил борисович пиотровский примечание пиотровский кореническое сказания. Страницы 144 145 Конец примечания. Черви проели посох, но не тело, которое по прошествии многих дней продолжало внешне ничем не отличаться от тела живого человека. Таков смысл этой легенды. Примечание. На обочине дороги, расположенной между Иерусалимом и современной арабской деревней Бейт-Ханиной, есть колодец, обложенный огромными высотой до 2,5 метров, пятью камнями, называемыми местными жителями чертовыми камнями. По легенде, это те самые камни, которые демоны, порабощенные Соломоном и работавшие на переноске камней, бросили прямо посередине дороги, когда до них дошла весть о смерти Соломона. Смотрите, вильные, доктор, легенды земли Израиля. Страница 232. Конец примечания. Загадкой, проистекающей из общей трудности, связанной с датировкой периода и событий жизни Соломона, является и возраст, в котором тот скончался. Как уже рассказывалось на страницах этой книги, согласно хронологии, разработанной еврейскими комментаторами Писания, Соломон умер в возрасте 52 лет. А период его царствования датируется 2924-2964 годами от сотворения мира по еврейскому календарю. 836-796 годы до нашей эры. Каплинский, напомним, определял возраст вступления Соломона на престол 16 лет. И потому убежден, что тот скончался в возрасте 56 лет, хотя и не исключает, что Соломону могло быть и 52 года. И в качестве даты его смерти называют 930 год до нашей эры. По Дубнову Соломону в момент смерти было 64 года. По Иосифу Флавию, единственному историку, утверждающему, что Соломон правил не 40 а 80 лет и прожил 90 лет, то есть скончался действительно в глубокой старости. В то же время, в любом случае, смерть Соломона была внезапной, и, возможно, учитывая плетущиеся в его дворце заговоры противоестественной, так как в отличие от своего отца Давида, Соломон не оставил завещание, в котором назвал бы наследника, и указал бы приоритетные национальные задачи. Впрочем, Каплинский убежден, что в ту эпоху любой человек старше 50 лет считался стариком. И потому все вокруг были уверены, что великий царь умер именно от старости, а не от болезни. При этом он высказывает предположение, что Соломон был погребен неподалеку от своего дворца, рядом с Давидом. но ни в одной могиле с ним. Обосновывая свою версию, Каплинский напоминает, что в 445 году до нашей эры, вернувшись с другими изгнанниками из Вавилона, Неемей укрепил стены Иерусалима до так называемой могилы Давида, подлинное место погребения которого было тогда еще хорошо известно. Если бы Давид и Соломон лежали бы вместе, То об этом бы наверняка было упомянуто в книге Неемии. После смерти Соломона события развивались стремительно. Достаточно вчитаться в библейский текст, чтобы понять. Все оппозиционные Соломону партии словно ожидали его кончины, чтобы начать действовать. и Это снова наводит на мысль о том, что Соломон умер не своей смертью, а, возможно, был отравлен. Не успела кончиться семидневный траур по Соломону, как старейшины израильских колен назначили общее собрание. Но назначили его почему-то не в Иерусалиме, а в Сихеме, в столице колена Ефремова. Сюда прибыл в сопровождении своих придворных объявленный наследником Соломона Ровоам. Сюда же спешил из Египта и опальный Ровоам. который тут же был произведен в члены собрания старейшин. Ультиматум, который выставили старейшины Ровааму, звучал в целом обоснованно. Они заявили, что готовы признать над собой власть сына Соломона при условии, что он снизит налоги и отменит или существенно уменьшит трудовую повинность, наложенную его отцом на народ. Ровам попросил три дня на раздумья. старейшины колена юды и верные придворные соломона рекомендовали царю принять эти условия однако друзья ровоама по пирушкам начали убеждать его что ему ни в коем случае нельзя проявить что называется слабину наоборот твердили они он должен продемонстрировать уверенность в себе и непреклонность Они же подсказали Ровааму, в каком стиле он должен дать ответ. И говорили ему молодые люди, которые выросли вместе с ним, и сказали: Так скажи народу сему, который говорил тебе и сказал: Отец твой наложил на нас тяжкое иго, а ты же облегчи нас. Так скажи им: Мой мизинец толще чресла отца моего. Итак, Если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами. Третья книга Царств, глава 12, стихи 10, 11. Это был плохой совет, но Роваам решил ему последовать. Вот как рассказывает о том, что произошло дальше Иосиф Осиф Флавий. Слова царя поразили всех как молния, и сперва все замерли, как будто их хотели подвергнуть предварительному испытанию. Затем вдруг все заволновались и стали выражать свое неудовольствие громким криком и грозным заявлением, что у них более не будет ничего общего с роднёй потомством Давида. Вместе с тем Они приготовились к открытому восстанию против Ровама, и возбуждение и гнев их были настолько сильны, что когда царь послал к ним для успокоения волнения и для смягчения настроения пылкой молодежи или вообще недовольных его ответом подотноча чиновника Адорама, они не только не стали его слушать, но немедленно закидали его камнями до смерти. Когда Ровам это увидел, То испугался, как бы чернь не побила его самого камнями, подобно тому, как сделала это с его подчиненным, Немедленно сел на свою колесницу и спасся бегством в Иерусалим. Между тем, колено Иудова и Веняминова признали Ровама своим царем, тогда как весь остальной народ с этого дня отложился от потомства Давидова. и выбрал Иеровоама своим властелином. Примечание Иосиф Флавий, Иудейские древности, страница 341. Конец примечания. Так сбылось предсказание Ахии, и единое израильское царство раскололось на два государства Иудею и Израиль. Вне всякого сомнения, В значительной степени такой ход событий был предопределен той роковой ошибкой, если не сказать больше, которую допустил Роваам, общаясь с советом старейшин. Но нет никаких сомнений в том, что семена этого раскола нации и государства были посеяны именно Соломоном, и его политикой. И если судить любого государственного деятеля, по тому наследию, которое он после себя оставил, то итоги правления Соломона на первый взгляд оказываются плачевными. После своей смерти Соломон оставил своему наследнику Рехавааму государство, куда меньше по размерам, чем то, которое вручил ему его отец Давид, государство, состоящее исключительно из земель еврейских колен. с пустой казной, с ослабленной армией, настроенной на мятеж населением и усиливавшимся на всех границах внешними врагами. констатирует явно не испытывающий особой симпатии к Соломону Натан Шор. Примечание. Шор. История земли Израиля от праистории до наших дней. Страница 60. -я. Конец примечания. Но если все и в самом деле обстояло именно так, то почему именно Соломон стал героем такого множества явно симпатизирующих ему народных сказок и легенд? Почему именно его имя более 300 раз упоминается в самых разных книгах Ветхого Завета, и именно время его правления закрепилось в народном сознании исключительно в идиллическом свете? Всё дело в том, Что как и всякий государственный деятель, как любая выдающаяся личность, Соломон был далеко не однозначной фигурой. Бесспорно, что никогда больше Израильское царство не достигало такого величия, как при Соломоне. Вся последующая история еврейского народа это, в принципе, так и неудавшаяся попытка вернуться в его время, в эпоху всеобщего мира, и благоденствие. Но если учесть последующее событие, то плата за этот мир оказалась слишком велика. Если бы Соломон, и в самом деле был мудрым государственным деятелем, он мог бы позаботиться о том, чтобы его смерть не привела к столь большим потрясениям. Но он этого не сделал. Вместе с тем никто не в состоянии вычеркнуть Соломона из памяти его народа. человечества, как строителя величественного иерусалимского храма, с которым в итоге оказалось так много связано в мировой истории. Как никто не может оспорить то, что книги, связанные с именем Соломона, являются одними из самых прекрасных, драгоценных камней духовной сокровищницы человечества, оказавшими влияние на все последующее развитие его культуры. И если эта книга подошла к концу, то история царя Соломона просто не может закончиться. Она будет продолжаться в новых книгах, пьесах, фильмах, полотнах, попытках перевода Екклезиаста или Песни Песней. Нет никакого сомнения в том, что значительная часть человечества жила и будет жить чаянему приходе мессианских времен и строительстве третьего храма. помня при этом, что первый храм построил именно он, Шломо Хамелех, царь Соломон, Сулейман ибн Дауд, великий во всех своих взлетах и падениях. Так что же, говоря словами Коэлета и Екклезиаста, мы имеем в остатке Когда вычтем ту разницу, которая отделяет человека от скота, а мудреца от конченного дурака, что в итоге осталось от царя Соломона? Давно уже сгнили в земле кости закупленных им в Египте и килики, и коней. Собранное им великое богатство было разграблено многочисленными завоевателями, топтавшими землю его царства. Построенные им города превратились в руины. Так что циничные историки и археологи безусловно правы, когда говорят, что мы не имеем ни одного или почти ни одного материального артефакта, доказывающего, что царь Соломоны в самом деле когда-либо существовал. Остался лишь кружащий голову аромат тайны, окутывающий его имя. Остались приписываемые ему книги, слова Библии, Талмуда и Корана, многочисленные сказки и легенды, частично записанные, а частично все еще передающиеся из уст в уста. Слова и аромат, которые нельзя чем-либо взвесить или измерить. Тот самый Авель, Хавелим, то, что подобно пару над полями, утреннему туману, дыму с белых яблонь. Вот вроде бы оно только что было, и его уже нет. Как ни странно, но вот этот хавел-хавели оказался прочнее и долговечнее всех храмов и городов вместе взятых. И какая разница, в чем заключены эти самые невесомые, неосязаемые слова? Написаны ли они на пергаменте старинного манускрипта, отпечатаны ли на бумаге, зашифрованы на CD-диске, передаются ли по всемирной паутине на экран компьютера? Не так уж, поверьте, важно и то, каким образом они дойдут до тех, кто прочтет их через тысячу лет. Главное, что они все равно будут, ибо все услышано. А то, что и в самом деле услышано, не подлежит забвению только оно и вечно только оно и дарит нам подлинное бессмертие это самое хевель-хавелим ибо если оно и исчезает то только для того чтобы снова вернуться и быть услышанным. суета сует всё суета